Глава двенадцатая. Лара. Моя мама часто говорит, «Если хочешь узнать человека лучше, зайди на его кухню». Я была с ней согласна, особенно когда заходила на свою. Бардак на столе, не самая чистая плита в мире. В шкафчиках вообще все перепутано и непонятно, где что лежит. Сразу можно сделать вывод, хозяйка из меня аховая. Хорошо, хоть посуду я никогда не оставляла. Терпеть не могу мыть засохшие тарелки. Понимаю, Денис и Вова только переехали, но по себе знаю, навести бедла можно и за пару часов, не говоря уже о нескольких днях. Здесь же все было идеально, пармейски чисто. Особенно меня умилила плетеная хлебница, в которой лежал нарезанный, завернутый в пакет батон белого хлеба. Рядом с ним примастилась салфетница, и в ней даже были салфетки. Причем детские, с персонажами из трех котов. Сразу становилось понятно, что их покупал сам Денис. Солонка и перечница на подставке. темно синий графин с водой. Возле него два прозрачных стакана. А в центре стала пластиковая миска с хлебом, отмокающим в молоке. Видимо, заготовка для котлет. Да, точно, вон и фарш. Упаковка в 400 грамм стоит возле плиты, греется. Зеленый лук рядом лежит. Но хотя бы фарш этот идеальный мужчина сам не крутит, уже облегчение». Улыбнувшись своим мыслям, я положила почти сплющенную коробку на стол и села на табуретку поближе к окну. Огляделась и изрядно удивилась, заметив на подоконнике знакомую книгу. «Тетливий. История от основания города. Толстенный том. У меня дома тоже издание». «Да ладно, быть того не может» скорее всего том круз держит эту книгу чтобы не знаю придавливать ее тяжестью крышку кастрюли с квашеной капустой или когда там требуется что то придавить вот именно тогда не может же парень с подобной внешностью трудящийся обычным пекарем читать не самый легкий исторический трактат был бы он еще студентом истфака все я закончил с коридором возвестил денис заходя на кухню «Повезло, за прошедшее время почти все высохло, и в ванной тоже. Потолок, конечно, пока мокрый, и стены, но...» «Я вам оплачу ремонт», — поспешила вставить я, но сосед покачал головой, вставая рядом со мной, из-за чего у меня вновь сердце подпрыгнуло к горлу. «Не нужно, вы не виноваты, Лара. Такс». Денис протянул руку, и мне на миг показалось, что он сейчас возьмет мою ладонь, лежавшую на столе. Но парень взял конфеты. «Будем реанимировать. Повезло, что вы принесли обычный молочный шоколад. Так проще». «Проще?» «Да». Он кивнул и отвернулся к плите. В течение следующих пяти минут я наблюдала настоящее чудо. «Впрочем, не сомневаюсь, для кого-то в этом нет ничего особенного. Но я-то рукожопка была под впечатлением. Мне и в голову не пришло бы разогревать конфеты на водяной бане, потом переливать в красивую вазочку, и подавать вместе со свежей клубникой на шпажках. красотище и вкуснотище. Слопав первую же ягоду и чуть не застонав от удовольствия, я вновь пробормотала какую-то глупость. «Не вижу очереди». «Какой очереди?» Не понял Денис, тоже закидывая в рот одну из ягод. «Отличная клубника, кстати, краснодарская. Я думал, в мае вкусной клубники не бывает, но это очень даже ничего». «Я, получается, Вовку объедаю?» Забеспокоилась я, но сосед отмахнулся. «Перестаньте, у меня целый килограмм, вряд ли вы все съедите». «На самом деле я могу». Он засмеялся и напомнил мне о моем позоре, поинтересовавшись. «Так про какую очередь вы говорили?» «И почему я не промолчала?» Не иначе гормоны виноваты» «И клубника в шоколаде», «И сам Дениса одуряющий, пахнувший выпечкой». «Первый мужик в моей жизни, которого до безумия хотелось облизать, как бы пошло это ни звучало». «Про очередь из невест». «Вы какой-то фантастический, но очереди нет». «Странно». «И что нам, женщинам, надо?» Денис сначала поперхнулся клубникой, а затем, откашлявшись, начал хохотать, глядя на меня с искренним весельем. В его серо-голубых глазах даже заплясало что-то почти демоническое, искушающее. Но прежде чем он успел что-то сказать, я решила сменить тему. Хоть на это мозгов у меня хватило. «Ваша книжка?» — кивнула я в сторону подоконника — Готовясь услышать что-то вроде «Нет, предыдущие жильцы забыли». Но Денис по-прежнему, улыбаясь, спокойно ответил. «Да, моя. Читаю понемножку перед сном. Пока еду до работы, про Древний Египет сейчас читаю, а это вот дома». Я не выдержала и, перегнувшись через стол, ткнула соседа в руку пальцем.